Вендроид. Возвращение демонического мастера. Книга седьмая. Глава первая. Город полыхал. Не весь, а только нижний город, трущобы на окраине. Но зарево стояло сильное. Огонь распространялся очень быстро, и вряд ли мы хоть что-то могли с этим сделать. Поджигатели работали грамотно. Даже ночь выбрали с ветром по направлению к крепости, чтобы огонь шел волной прямо на нас. Пытаться уморить нас вряд ли выйдет, огонь в итоге упрется в каменные стены, а те были выстроены с расчетом подобного исхода. В самом городе людей сейчас нет, спасать некого. Так что, если секта несокрушимого алмазного солнца устроила пожар, чтобы нас выманить, заставить нас тушить пожары, а затем застать врасплох, то у них ничего не получится. Оставив Юл стоять на балконе, я запрыгнул на Рейхор, как только натянул рубашку и штаны. Возиться с Ханьфу не стал. На мече слетел вниз, сразу приметив горрону раздающую приказы. Ситуация. Сразу потребовал я доклада, оказавшись рядом с ней. — Город в огне, как видишь, — ответила она. С противником пока непонятно, но разведчики видели поджигателей, снующих по улицам. Много? Десятки, но, возможно, что их больше. Каков приказ? Попытаемся потушить? К демонам город. Пусть полыхает. Через стены огонь не перекинется, а подставляться под атаку попытками спасти пустующие дома, значит, проиграть еще до начала. Укрепляем оборону. Как только они поймут, что мы не собираемся разбираться с огнем, то попробуют пойти на штурм. — Сделаю, — кивнула Гаррона и поспешила к странникам. К этому моменту подтянулись уже и мои друзья, которым я тоже раздал команды. Сейчас они были самыми сильными моими бойцами, так что пришлось растянуть их по всей стене. — Погоди, Нейт, а ты что задумал? Мия сразу поняла, что себя я к обороняющимся не стал причислять. Отправлюсь за стену, попробую ударить им в спины. Стой, погоди, это опасно. Ты же понятия не имеешь, насколько сильные там воины. Мия, если там есть кто-то сильнее меня, то нам так и так конец. А если нет, то я внесу панику в ряды врага. А это, в свою очередь, облегчит нашу битву. Тут большая часть бойцов девятки, в то время как у них, скорее всего, основные силы состоят из восьмой ступени. «Ох, будь осторожен, хорошо? Не заставляй Юл о себе волноваться!» Я улыбнулся сестре и рванул прочь вдоль крепостной стены, попутно примечая, где в городе пожар еще не такой сильный. Очень быстро я заметил подходящий путь, спрыгнул туда и поспешил вперед. Была мысль вновь воспользоваться мечом, но тогда меня могли заметить, и вся внезапность моего появления окажется напрасной. И вот, наконец, первые враги. Они шли тем же путем, что и я, только в противоположную сторону. Возможно, они даже специально оставили эти дорожки для штурма. Всего их около десятка, и все сплошь восьмая ступень, если определять бегло. Но в отличие от той компании воинов, что навестила нас впервые, эти не были облачены в цвета секты и не носили никаких опознавательных знаков. Простая черно-серая одежда, маски на лицах. Встреть таких на дороге — решишь, что это просто разбойники. Меня они тоже заметили, но поздновато. Отвлекались на то, чтобы кинуть бутыль с зажигательной смесью на дом неподалеку, распаляя пожар. Так что внезапное появление перед собой воина стало для них сюрпризом. Рейхор вошел одному в горло по самую рукоять. Используя ускорение от техники шагов, я ударил по навершию меча сверху вниз, отчего голову воина просто располовинило. Сдвиг, и оружие вновь в моей руке. В меня тут же ударило несколько техник. Одна земляная, выглядящая как каменные пики, стреляющие из-под земли. Две другие, уже ставшие классическими удары ветра. Кажется, это одна из самых простых, и масштабируемых техник, которые в первую очередь учат бесталанные воины. Два серпа прошли мимо, а я уже был рядом с поджигателями. Первому врезал открытой ладонью в челюсть, просто дробя ее. Второго ударил рейхором без каких-либо техник. Воин встретил мой меч на жесткий блок, но не ожидал удара такой силы, отчего у него буквально подогнулись ноги, и он просто рухнул на колени. хотел добить но пришлось отступить, потому что в меня ударило сразу несколько шаровых молний. Использовал алый покров для защиты, но этого едва хватило. Техника, несмотря на казавшуюся слабость, была достаточно сильной и явно рассчитывалась на пробитие защиты. Она выжгла мой покров, и если бы я не отскочил, используя технику шагов, то молниевые сферы прожгли бы уже меня». Но раз вам так нравится электричество, то у меня его навалом. Я не видел, кто именно использовал ту технику, но примерно знал направление, так что свободной рукой выхватил из пространственного кармана зергул и метнул его в воздух. Техника Рюджайтана, Джайтана — громовая кара небес. И с неба тут же хлынул дождь из молниевых клинков. Не знаю, скольких воинов он задел, Но больше шаровые молнии в меня не летели. Зато на меня набросился какой-то здоровяк, явно практикующий техники, схожие с техниками Мора. Не думаю, что этот дух железа, может, дух камня. Потому что, когда я врезал по нему мечом, ощущения были именно такими, словно с размаху ударил скалу. И, тем не менее, за этой скалой явно была плоть, потому что кровь я ему так и пустил. На руке напавшего можно было заметить глубокую рану от моего меча, и воин выглядел немного растерянным и озадаченным. Неужели он и впрямь думал, что его каменная шкура непробиваема, да еще для воина, что выше его на целое возвышение? Он, к слову, был сильнее других, аж седьмой ступени, но с самого начала. Мужчина метнулся в бок подхватил бревно от развалившегося дома и метнул в меня. Я перескочил через снаряд и оказался рядом с ним. Воин выхватил боевой стальной посох с тяжелыми навершиями, что могли легко дробить черепа. Может, он у них главный? Но разойтись с этим оружием я ему не дал. Оно еще только начало движение, а я уже использовал сдвиг и просто рассек воину пальцы и кисть выпадом. Острие просто материализовалось в его руке, разрывая плоть на куски. «Страшное все-таки оружие, мой меч, особенно когда враг ничего подобного не ожидает». Воин вскрикнул, потерял равновесие, но добить его не смог, к нему пришло подкрепление. На крыше показался лучник. Он натянул стрелу, но вместо одной тех стало двадцать, и каждая сияла. Пришлось уходить, не желая проверять свои защитные техники, и скрыться за домом. Залп сияющих стрел разорвал здание в клочья. Неплохая атака по площади, но не такая сильная, как я думал. Дома тут и так не в лучшем состоянии, так что я ожидал, что разрушение будет побольше. Ждал, что здоровяк с посохом решится на новую атаку, но вместо этого на меня набросился сразу десяток восьмерок, причем не совсем начальных. Я с ними разделался быстрее, чем они успели что-то сделать. Рейхор проходил через их защитные техники, как раскаленный нож сквозь масло. Я просто врубился в их строй, а они определенно пытались сражаться со мной строем и разом покончил с половиной. Снова лучник, снова стрелы, да еще и наводящиеся. Даже используя технику шагов, не смог нормально от них уйти. Пришлось использовать шкуру. Та выдержала попадание... И я ответил наглому лучнику малым разрезом смерти. Он мало того, что разрубил пополам сразу двоих, оказавшихся на пути, так еще и дом снес, откуда лучник вел свой огонь. Впрочем, тот оказался очень юрким и без труда сменил позицию. Пожар тем временем все разрастался и уже отсек меня от крепости. Неприятно, но я изначально понимал, что, возможно, не смогу вернуться тем же путем. Да и в случае чего всегда есть браслет, точка привязки сейчас стоит прямо в моей комнате. Рванул вперед, но здоровяка и след простыл. Зато лучник то и дело осыпал меня градом стрел. Ловкий зараза. Он использовал какую-то технику теневиков, отчего я то и дело терял его из вида, а замечал лишь, когда он делал очередной залп. Да и держался он вне зоны боевой медитации, от отчего я физически не мог его почувствовать. Приходилось смотреть по сторонам. Заметив лучника в очередной раз, рванул к нему, проигнорировав всю мелочь, что регулярно оказывалась на пути. Сектанты притащили сюда далеко не десятки людей, а скорее уж сотни. Стрелок сделал выстрел, но я воспользовался фантомным скольжением, и те поразили не меня, а двойника. «Попался!» — крикнул я, запрыгивая на крышу дома, где была позиция лучника. Тот отшатнулся, упал, но рядом со мной колыхнулся в воздух, и мне резко пришлось уйти в оборону, потому что на меня обрушился целый град теневых клинков. Новый противник был окружен маревом, которое создавало теневые лезвия, что вихрем кружили вокруг него и наносили удары. Я отступил, довольно скалясь. Кровь пылала из-за битвы, я чувствовал себя по-настоящему живым. Отправил в теневика малый разрез смерти, но техника рассеяла лишь фантом, а сам он возник рядом со мной, нанося два перекрестных удара кинжалами и своей странной техникой. Кажется, я стал понимать, он подбирается вплотную, и даже если я использую покров, Его теневые кинжалы разорвут мою защиту в клочья, а он добьет уже кинжалами. Так и вышло. Алый покров не продержался и двух ударов сердца. И вот уже кинжалы летят мне в лицо. А как тебе такое? Техника рюджайтана Шкура громового дракона. Теневые клинки вгрызлись в пластины брони, но тут же получили ответ в виде молний. Стихия молнии оказалась сильнее теневой и просто распылила уже его технику, отбросив воина в сторону. Лучник опомнился, рванул прочь, но хрена с два я позволю ему уйти в очередной раз. Зергул, что парил неподалеку после громовой кары небес, устремился в новую цель, пробив стрелку голень. Он вскрикнул, причем очень тонко, и рухнул с крыши, Но дальше пришлось вернуться к теневику, быстро пришедшему в себя. Он отправил в меня дистанционную технику, выглядящую как три когтя, разрывающих крышу. Я уже замахнулся, чтобы ответить малым разрезам смерти, чтобы перебить его технику. И если повезет, прикончите его самого. Но тут случилось то, чего я не ожидал. На поле боя пришел монстр Юл. Тварь выглядяще как получеловек полуптица закутанный в плащ из чистой тьмы и состоящий целиком из костей упал прямо на теневика его когти одним легким я бы даже сказал плавным движением сорвали с мужчины кожу оставив того стоять до воина еще не до конца дошло что именно случилось болевой шок накрыл он просто таращился на свои руки Ставшие в один момент месивом из крови и мышц, но уже через пару ударов сердца злой дух отбросил человеческую кожу и обхватил мужчину своим плащом, а затем они резко унеслись вверх, растаяв в ночном небе. «Жуть!» — выдал я и даже криво улыбнулся. Тварь юл и впрямь пугает, но уже через миг я выбросил монстра из головы, вернувшись к текущим делам. Да и она сама вернулась меньше, чем через минуту, начав сеять смерть среди врагов дома Контор. В нее летели техники, но, как и говорила Юл, монстру все было нипочем, и это заставило врагов дрогнуть и бежать прочь. Я спрыгнул с крыши и пошел по кровавому следу. Зергул, судя по всему, был еще в ноге лучника, далеко он уползти не смог. И действительно... Я нашел его буквально в паре сотен метров. Ему пытались помочь двое товарищей, но, завидев меня, они бросились бежать. Лучник что-то выкрикнул, вскинул лук, собираясь выстрелить из положения лежа, но я был быстрее. Райхор рассек его лук надвое, а затем я придавил его голову к земле ногой. И нахмурился. «Почему он такой маленький? Женщина?» Сместил ногу с головы до груди, а мечом одним взмахом рассек маску на лице. Вот дерьмо! Только и смог выдать я, увидев, кто передо мной. Нет, это была не женщина. Женщину я бы все равно прикончил, ведь враг есть враг. И, вспоминая Гадюку, могу сказать, что женщины порой гораздо коварнее и опаснее мужчин. Передо мной был ребенок. Пацан, кажется, лет десяти-одиннадцати. Он испуганно смотрел на меня с перекошенным от боли лицом, а я смотрел на него, пытаясь решить, что делать. Костяной палач во мне говорил, «Прикончим ольца, так проще всего!» Другая часть, та, которая все-таки пыталась идти путем справедливости, убеждала не спешить, ведь передо мной правда ребенок. Ребенок, которого отправили на войну убивать. «Проклятие!» — поморщился я, и в этот момент рядом со мной приземлилась та тварь. Парень под моей ногой замер, с ужасом уставившись на монстра, а монстр смотрел своими пустыми глазницами на него. «Хочешь его?» — монстр не ответил, но я и так понимал, что нужно злому духу. Я буквально чувствовал его голод где-то на затылке. Подобные монстры питаются болью и страданиями, и я знаю, что страдания детей и женщин для них словно деликатес. «Нет», — решил я. Тварь сделала шаг вперед, и я ощутил угрозу. Она угрожала мне? «Ха!» «Ну, рискни», — сказал я, выставив Рейхор перед собой. «Посмотрим, насколько крепкий поводок сделала Юл». «Еще шаг». И плащ монстра разросся, он даже заслонил пожар позади него. Я убрал ногу с груди паренька, развернулся к созданию юл и встал в боевую стойку, наполняя меч стихией молнии. Вряд ли этого хватит для сражения, но... И тварь отступила, просто рванула вверх, как в первый раз с беднягой с содранной кожей, и исчезла в ночи. Кажется, она отправилась в сторону леса. Видимо, решила попытать счастье и догнать кого-нибудь из убегающих. Я еще пару мгновений смотрел туда, после чего развернулся и посмотрел на паренька. — Поздравляю, малец. Ты везунчик. Поживешь еще немного.